Глава 23. Утро в воскресенье. Воскресным утром люди или бесконечно долго валяются в постели, или надевают леггинсы и садятся на велосипед, или готовят обильный завтрак, или идут в места поклонения. Пока моя коллекция была при мне, воскресенье ничем не отличалось от других дней. Я надевала комбинезон, бахилы и перчатки и отправлялась на крышу ухаживать за растениями. Оставшись без них, я, признаться честно, не знала, чем занять этот день, поскольку растениям Матильды почти не требовался уход. Она однажды предложила ходить по воскресеньям на барбекю в паб. Уж не знаю, зачем она это предложила. Она была в курсе, что мне не нравится еда, приготовленная кем-то другим. Говоря совсем честно, я бы лучше проводила этот день в лаборатории, но Матильда сказала, что воскресенье нужно посвятить отдыху. Обычно я следовала её установке, но сейчас в голове всё крутилось и крутилось одно предположение, так что в итоге я сняла трубку стационарного телефона. «Марко, это профессор. Я знаю, кто это. Не звоните мне по выходным, хорошо? До свидания». «Погоди, не вешай трубку. У меня только один вопрос. Помнишь, когда ты ходил покупать экстракт дурмана? Ты мне всё рассказал? Может, ещё какие-то детали упустил?» «Нет». «Пожалуйста, попытайся вспомнить. Может, всплывёт что-то?» «Это уже не один вопрос. Сегодня воскресенье. Я гуляю в парке с сыном. Позвоните завтра». «Марко, пожалуйста, ты упомянул, что видел какую-то женщину, когда уходил». Он вздохнул. «Да, в большой шляпе, солнечных очках. Я ещё удивился, зачем ей токсины. Потом подумал, что, возможно, она пришла за галлюциногенами. Но зачем женщине в её состоянии принимать галлюциногены? Чтобы облегчить боль? Стефан, ну-ка спускайся». Пришлось отдёрнуть трубку от уха, чтобы не оглохнуть от этого вопля. «Мне надо идти. Мой сын! Стефан!» «Подожди». «Что значит в её состоянии? Она хромала? У неё была трость?» «Стеф!» И связь прервалась. Я попыталась перезвонить, но попала на голосовую почту. Попробовала ещё несколько раз и в итоге опустила трубку на рычаг. Вспомнила запись с камер наблюдения и женщину, которая вошла в паб вслед за Чарли симмонсом Женщину, чьё лицо было покрыто широкополой шляпой. Может, я шла по ложному пути, А может быть, в тот день, когда её увидел Марко, она уже не первый раз приходила к химику? Может быть, она покупала что-то и раньше?» Мобильный разразился трелью. Я схватила его, подумав, что Марко каким-то образом узнал мой номер, и тут же скисла, увидев, что это всего лишь Матильда. Я не хотела снова услышать предложение сходить на барбекю в паб. Мне нужно было посидеть в одиночестве и подумать — так что я сбросила звонок и вынула из сумки блокнот борщевика. Вытащила вложенную среди страниц копию списка растений и уставилась на неё уже в сотый раз. Я крутила его и так, и сяк, но задача оставалась по-прежнему непосильной. Если бы миссис Беннет не упомянула, что борщевик и его брат были одержимы шифрами и кодами, я бы никогда не подумала, что за этим перечислением скрывается нечто большее, чем просто список растений. Я вздохнула, потерла глаза, сложила листок и убрала во внутренний карман пиджака, а потом подумала, что если прогуляюсь, возможно, загадка этого списка чудесным образом раскроется передо мной. Я бродила по окрестностям около часа, не придерживаясь какого-то направления, пока вдруг не оказалась около дома с Юзан. Я не собиралась заходить к ней в гости, и уж тем более не принадлежала к тому типу людей, которые приходят на огонек без предупреждения. Но раз уж неожиданно очутилась у неё на пороге, почему бы не посмотреть, дома ли она? Я спустилась по лестничке к её входной двери и обнаружила, что там снова не заперто. Неодобрительно подсоков языком, я толкнула створку и обнаружила Сьюзан в садике, где она подвязывала на треножник из бамбуковых палок плеть и горошка. «Всё в порядке, милочка?» — спросила она. «Не совсем», — призналась я, опускаясь на садовый стул. «Звучит тревожно. Что случилось? Я много дней бьюсь над загадкой, но как ни стараюсь, кого не спрашиваю, всё впустую. Меня ты ещё не спрашивала». Сьюзен была права. В прошлый раз она сильно мне помогла. Почему же теперь я сразу не позвала её на выручку? Я вынула список из кармана и вручила ей. «Так, а это что?» — спросила она. «Название растений на латыни. Некоторые широко известные, другие нет. и Я не вижу совершенно никакой связи между ними. Так как же мне взломать шифр?» «А ты уверена, что это шифр?» «Не на сто процентов. Так может, это и не шифр тогда?» Сьюзен снова всмотрелась в список и обронила. «Сейчас вернусь». Она, шаркая, скрылась на кухне, а я откинулась на спинку стула, подняла взгляд на свой сад на крыше, перебирая названия всех растений, которые когда-то прятались за вьющимися плетьми и ощущая мучительную горечь от их утраты. «Ну вот». Сьюзен положила на стол телефон, блокнот и карандаш. «Какое там первое растение?» Я видела этот список столько раз, что выучила наизусть. «Альтернатера Рейника, но я уже проверяла, не связаны ли они таксономически». «Чего?» «Не связаны ли они таксономически?» Звучит очень сложно. Этот список написал человек, который работал над диссертацией по ботанике конечно, решение не будет простым. Так, а если не на латыни? Так и будет, альтернатера Рейнека. Сьюзан набрала текст в телефоне и открыла изображение розетки красно-пурпурных листьев. Что ж, возможно, как раз тут ты и ошибаешься. Возможно, за внешней сложностью скрывается самый простой ответ. Она записала названия на обоих языках в блокноте крупными заглавными буквами и спросила. «Какое следующее?» «Пикеа Абавата. Ель Сибирская. Ты что, планируешь выписывать обиходные названия?» «Именно так», — ответила Сьюзен, снова взявшись за телефон. «Но я и так могу рассказать тебе о них. К тому же на предмет темологической связи я их тоже уже проверила. Её нет». «Просто позволь мне действовать по-моему, хорошо?» Она рассмотрела растения на экране и выписала второе название всё теми же крупными, кривоватыми заглавными буквами. И от этого зрелища я беспокойно заёрзала на сиденье. «Есть правила по которым пишут латинские названия растений. Ты пишешь неправильно». «Вот как?» «Да. А какая разница?» Я не удержалась от возмущённого возгласа. Огромная! таксономия помогает нам определять, о каком растении идёт речь. В названии есть две, а иногда и три составляющих — род, вид и разновидность. Род всегда пишется с большой буквы, разновидность всегда строчными, а ты всё пишешь заглавными. «А какая разница?» — повторила Сьюзан. «Давай я покажу». Я вынула карандаш из её пальцев и вывела. «Альтернатера Рейника». «Альтернатера Рейника». «Пикеа обовата». «Ель сибирская». «Видишь, важно правильно писать начальные буквы». «Вижу, что это важно для человека с ОКР», прокомментировала Сьюзен забирая карандаш обратно и исправляя первые два латинских названия. «Теперь ты довольна?» «Я была довольна. Меня охватил дикий восторг. Эйфория». «Потому что я наконец-то увидела, что хотел донести до меня борщевик. Без Сьюзан мне это не удалось бы». «Сьюзан, ты гений!» — воскликнула я, а потом сделала нечто небывалое. Вскочила на ноги, обижала стул и заключила её в объятья. «Ай, да меня, чокнутая девица!» — рассмеялась Сьюзан, откинув голову мне на плечо и похлопывая меня по руке. Вернувшись домой, я выписала в блокнот латинские названия, а рядом с ними перевод. Альтернатера Рейника, альтернатера Рейника. Пикеа Абавата, ель сибирская. Тулотис Усириенсис, тулотис уссурийский. Паусинталия Йохимбе, Йохимбе. Популус Еуфратика, тополь ефратийский. Триенталис Европия, седминчик европейский «Эрука Визикария СПП Сатива», «Руккола», «Еугения Нигерина», «Евгения Нигерийская», «Миреофилум Спикатум», «Урудь Колосистая». Потом я выписала первые буквы названия из второго столбца. «Арестуйте Сирену Ка». «Сирену к сирену к к У меня в голове вспыхнуло воспоминание о том, как я впервые оказалась в мастерской Паскаля. Он произнёс тогда речь о сказочной жизни Сирены, о том, как много ей доступно. Я точно слышала, как он упомянул фамилию её отца — Кармайкл. Но откуда бы Борщевику быть знакомым с Сиреной? Да ниоткуда. Это просто невозможно. Я яростно потёрла лицо ладонями, пытаясь вспомнить, что он сказал мне по телефону в день своей смерти. «Я знаю, кто производит синтетические токсины». Он случайно наткнулся на информацию, которая стоила ему жизни. Эта информация имела какое-то отношение к сирене. Я тяжко вздохнула, вынула телефон и набрала инспектора Робертса. «Приятно видеть, что вы решили больше не заниматься самоуправством, профессор», — заметил он, когда я вошла в его кабинет. «Я так полагаю, вы готовы поделиться какой-то информацией, да ещё и в воскресенье?» «Что там у вас?» «Я не уверена на все сто процентов», — сказала я, вынимая блокноты из сумки. «Но, по крайней мере, я разгадала этот шифр». Инспектор Робертс улыбнулся. «Я знал, что вы справитесь». «И что там говорится?» «Я открыла блокнот и передала ему». «Арестуйте Сирену к прочитал он вслух. «Кто такая Сирена к «Жена Паскаля Мартаньо». «Беременная женщина с лицом, словно отлитым из металла, которая тоже была на выставке? Она наш убийца?» «Так считал Аарон. Я сама не уверена». «Почему же нет?» «Не знаю, но такое у меня ощущение». Инспектор Робертс приподнял брови. «Только не говорите, что в вас снова проснулся нюх сыщика, а то я начну опасаться, что вы тоже претендуете на мою должность». Я взглянула на него. Он улыбался, значит, не считал всерьёз, что я хочу отнять его работу. Давайте вызовем её на беседу, а? И, возможно, узнаем, обманула вас ощущение или нет. Я усомнилась, что сирена приедет в участок для беседы по доброй воле. Может, лучше поедем к ней? Инспектор Робертс поднялся из-за стола. Замётана. Вы сейчас свободны? Сейчас? Или есть планы? Я вспомнила о пропущенном звонке от Матильды. «Никаких». Я не особо хорошо умела разбираться в чужих настроениях, но пока мы ехали по главной улице района, чувствовала, что инспектор Робертс удручён. Полагаю, я могла бы спросить его, в чём дело, но, честно говоря, мне было всё равно. «У меня есть новости», — наконец произнёс он. «М?» — откликнулась я, взглянув на него. «Симонс умер». Яд в итоге остановил его сердце. А поскольку вы доказали, что вещество, убившее его, идентично тому, которое убило Аарона Беннета, это значит, вы имеете дело с двойным убийством, — договорила я за него. Всё так. Мы замолчали, обдумывая то, что сейчас прозвучало. Мы должны найти ещё какую-то связь между двумя этими смертями, помимо орудия убийства. Но орудия, то есть шприцы, были разными. «Верно. Мы знаем, что Аарон Беннетт проходил психологическое лечение, так что не можем утверждать, что этот шифр приведёт нас к раскрытию дела. Я пытаюсь сказать, что...» — он взглянул на меня. «Мы не можем примчаться к сирене Кармайкл с мигалками и сиренами». «Сначала деликатно поговорим с ней и попытаемся аккуратно понять, почему Аарон обвинил её в преступлении. То есть мы не спросим её напрямую, почему она убила его? Нет, таких вопросов мы задавать не будем. Это понятно? Вот тогда бы мне и стоило всё ему рассказать, что я обнаружила смертоносное сочетание дурмана и лекарства от тревожности в крови Арана. Что нашла производителя в Даркнете, побывала в их лаборатории, заметила на записях с камер женщину в широкополой шляпе, которая вошла в паб вслед за Симмонсом. Но это могли быть просто отдельные части головоломки, а шифр — кусочком, который к этой головоломке вообще не имел отношения. Мне требовалось больше времени, чтобы подогнать все эти кусочки друг к другу, а значит, инспектору Робертсу придётся подождать». «Конечно. Я консультант, а командуете вы». Когда мы приехали на место, ворота в дом Сирены и Паскаля оказались заперты, и на вызов в домофон никто не отвечал. Мы уже собирались отступиться, когда у тротуара затормозил какой-то грузовик. Курьер вытащил из него несколько мешков из прачечной. Он кивнул нам, набирая код. И когда ворота открылись, никак не отреагировал на то, что мы пошли вслед за ним. Так мы проследовали к главному входу, по коридору, вверх по лестнице, и только когда курьер остановился перед дверями в квартиру, он обернулся и устремил на нас вопросительный взгляд. «Это же дом Сирены Кармайкл?» — уточнил инспектор Робертс. Курьер кивнул, позвонил в дверь и сделал пару шагов назад, встав рядом с нами. Немного погодя, огромные двери распахнулись, явив женщину в элегантной серой униформе. Она взглянула на нас всех по очереди, подписала накладную и наклонилась, чтобы затащить мешки в квартиру. «Это дом Сирены Кармайкл?» — повторил инспектор Робертс, но женщина не обратила на него внимания. «Меня зовут детектив-старший инспектор Робертс. Вы разрешите нам войти?» Женщина отпустила мешки и выпрямилась. «Её здесь нет, она в уединённом убежище. Когда она вернётся домой...» «На следующей неделе. А Паскаль Мартаньё дома? Он гуляет с собакой. По Лондон-Филдс? Я не знаю. Он везде гуляет. Иногда в парке Виктории, иногда в Хакни-Маршес, в Хамстед-Хит часто ходит. Часами может пропадать». Она снова нагнулась за мешками. «Вы домработница?» — спросила я. «Да». Я тоже наклонилась и подняла один из мешков. «Давайте-ка я вам помогу», — я перешагнула порог. «Куда их нести?» Женщина уставилась на меня, но не стала возражать, так что я донесла мешок до кухонного острова и положила его на пол. Рядом стояли сушилка, увешанная одеждой цвета замазки, гладельная доска и утюг. На кухонном прилавке навалены коробки с логотипами доставок. В ведре с грязной водой торчала швабра, а около раковины выстроились бутылки с экологически чистыми средствами для уборки. В совке высилась гора собачьей шерсти. Я вспомнила слова Паскаля о том, что домработница ждёт, пока дом опустеет, и только тогда выходит, чтобы убраться. Видимо, сейчас настал её час с помощью самых прозаических орудий вернуть этому бастиону безупречность. «Простите, что беспокоим вас и отрываем отдел, но нам очень нужно поговорить с Сиреной. Может, вы позвоните ей на мобильный?» «Она в уединённом убежище, она не ответит». «Тогда, возможно, вы нам поможете?» Вступил в разговор инспектор Робертс. Домработница застыла. Глаза у неё внезапно распахнулись на пол лица, и она вдруг выпалила. «Я ничего не знаю». Мы с инспектором Робертсом перекинулись взглядами — «Вы ничего не знаете. О чём?» — мягко спросил он. «Я не знаю». Она вытерла руки о бёдра раз, другой. «Я ничего ни о чём не знаю. Я тут просто работаю». «Так значит, вы не видели в квартире маленьких бутылочек с прозрачной жидкостью внутри?» — спросила я. «Маленьких бутылочек?» — я вынула из сумки бутылочку с дурманом. Я не собиралась демонстрировать её в присутствии инспектора Робертса, но других вариантов не оставалось. Вот таких. У Сирены есть в доме такие бутылочки? Домработница бросила взгляд на стену, за которой скрывался буфет, потом на меня и уставилась в пол. А у Джессики бросила я на удачу. Домработница нахмурилась. «У кого?» «У пан... пан... у шаманки». «Я не знаю». Инспектор Робертс испустил вздох. «Похоже, дело глухое. Давайте оставим эту молодую леди в покое. Пусть она выполняет свою работу, а мы вернёмся в отделение». «Минутку», — парировала я, обошла остров и нажала на стену, чтобы открыть буфет. «Не думаю, что вы имеете право так делать», неуверенно сказала домработница, но, покопавшись совсем немного, я нашла искомое, зажала в руке, и вскинула её вверх с победным кличем.